Он сделал это. Он сделал что? Шад удивлённо уставился на зал этой девятой Екатерии. Его боевые братья, несмотря на потрясение, продолжали выцеливать в ему коридоров Аловослова, ожидая любого движения. Он сжёг этот храм, повторил Шидар, используя калхицкий вместо низкого готика. Он сжёг храм восьми черепов, и как я слышал, церковь гниющего круга и Санктунг Динча. И восьмиконечное святилище, и алтарь четырёх граней, и два круга мед хватит, взревел Шаат. Чарк думал, что зело третий Катерий ударит его, но тот просто схватил его за ворот доспеха, впился помутневшими после ожога из плазменного пистолета глазами в изумрудные Шидара. Он смотрел с надеждой, что Шидар откажется от своих слов. Он так жаждал этого, что не реагировал на нацеленное в него оружие девятой Катерии. Если не веришь мне, брат, зайди в дверь за моей спиной и расспроси Лон Элая. Я не смог его добить. Он спас меня среди звёзд язычников, холодно ответил Шидар из-за шлема. Шат отшатнулся, ошарашенно посмотрел на Шидара, на его брата, и велел своему отделению выдвигаться в сожжённый храм. Когда двери открылись, он замер на пороге. Чарк знал, что сделает Шат, увидит внутри разбитые статуи Корна. взорванная крак гранатой груда черепов, перевернутые алтари, опустевший бассейн крови, испарившиеся после броска зажигательной гранаты, четверо астартес в бежевых доспехах с пурпурной отделкой, с коих были удалены все знаки неделимого, все руны Кхорна, Дзинча и Нургла, с которых были стерты и сбиты головы демонов и горящие книги, вместо них были нанесены увенчанные шипами алые символы принца наслаждений. Шаат не стал говорить с еще шевелившимся Лон-Элаем. Он и его братья застыли статуями над ним, а после резко, синхронно, без всякой команды вскинули болтеры. Каждый выпустил по магазину. Так началась схизма третьей когорты, уже два тысячелетия проведшей в Кронусе. Сначала они тешились надеждами на предсказанное возрождение темного апостола Эры Осквернителя, Понтифик Сол Гореш с жаром в словах убеждал свою роту, что им нужно лишь ждать. Но век за веком он терял надежду в своего апостола, а вслед за этим и в богов. Все кончилось с тем, к чему шло последние триста лет. Либо умрет третья когорта, либо понтифик и его приверженцы. Или, что вероятнее, все. Мы несем слово, братья мои, но иногда его можно принести лишь на острие меча, а иногда вместо него мы должны принести лишь огонь. Третья песнь запретного покriva тёмного апостола Эра сквернителя пролязгал на певна Шидар. На секунду, лишь на секунду ему показалось, что Сол гореш понял, что он отречётся от своей схизмы и ереси, но он не сделал этого. Эра мёртв. Наш легион давно должен был сменить дитей императора перед сланишем. Я поведу его к судьбе, уготованной нам с начала времён. И я Шидар не стал дослушивать. Он бросился в атаку. «Уверяю вас, мои братья, мы смоем пятно позора с несущих слова, разобьем ложь, нами же порожденную, и сожжем ее в пламени истины», проревел понтифик, воздев руки к алтарю неделимого. Боевые братья взревели и бросились к десантным капсулам. Штурм начался. Ачарк Шидар впервые вел за собой катерий братьев, каждый из которых был старше его. Но они шли рядом, и они не противились назначению молодого Астартес. «Братья».